под деревом, где я сидела, забыв обо всём на свете и уткнувшись в волшебную книгу фей, было уютно и вполне тепло. Хотя Ривлет всё равно принёс и тёплые пледы, и корзинку с едой, да и двух драконов оставил за мной приглядывать, когда уходил. Флянд, который казался всего лишь толстым, когда я его открыла впервые в таверне, в реальности увеличил размеры ещё в два раза. Я прочитала главу о сире фей, откуда она берётся и как просыпается На Но новой информации для себя не нашла. Давно знала, что магию феи пробудит сильное потрясение, а порой любовь. Правда, когда со мной это случилось, не знала, как сложно будет её контролировать. Да и расти она пока не переставала. Любовь к моему дракону крепла с каждым днём, и сила обретала новый размах. Датрий как-то сказал, что раньше от любви у фей вырастали крылья. И во вся это не людские сказки и выдумки. Когда перестала смеяться и поверила в подобное, долго выпытывала у него подробности, заставила даже посоветоваться с Геланией. Но и она мало что знала. Крылья у фей это редкость, высшее проявление света в душе, и рождаются они лишь от любви. Я долго листала книгу, разыскивая об этом сведения, но ничего подобного не обнаружила. Очередная выдумка о феях или нет? За это время наткнулась на множество самых разных заклинаний, о существовании которых я не подозревала. Я привыкла жить и использовать магию, просто желая, зная, что она всегда откликнется. Для этого вовсе не нужны какие-то слова и ритуалы, так она и было по сути. Но иногда, когда действие должно быть направленным, феи использовали заклинания. Вспомнить хотя бы, как мы с Ривлодом отправляли Азара в темницу. Там одного моего желания было мало. Не хватит его и запечатать портал в мир демонов, который скоро откроется. Первый раздел в книге фей был посвящён бытовым заклинаниям. Мне даже стало интересно, какая же фея их придумала, и как бы сильно они пригодились нам с Рейем, когда мы впервые попали в замок Ривлода и наводили в нём порядок. Потом шёл раздел, связанный с уходом за садом, созданием беседок, арок, мостов, домов и даже замков. Третий и четвёртый разделы, самые объёмные, рассказывали о боевой, защитной и целительной магии. Если кто-то попытается меня снова убедить, что фей никогда не выбирали чью-то сторону в соблюдении трилитет, ни за что не поверю. Да и блок заклинаний, связанных с управлением погодой и стихиями, шедший следом, тоже впечатлил. Я внимательно прочитала пояснительную главу к боевым и защитным, выбрала по паре заклинаний и вызубрила их. Считами проблем не возникло совсем. Я поставила их легко и быстро, словно всю жизнь только этим и занималась. Но когда применила первое боевое заклинание, шар четырёх стихий, удержать его не смогла. И понесён в сторону войск Кривлада, грозя уничтожить всё на своём пути. Просто защита от него весьма сложная, нужно тоже поставить щит от четырёх стихий разом. Такое мог сотворить только очень сильный маг. Ривлад этим сильным магом оказался. Не зря же вожак драконов обернулся, ударил крыльями, выпуская пламя и свою силу, поставил купол на своих воинов и направился ко мне. Вина вода опустила голову, шаркнула ножкой. "Чувствую меня ждут весьма нескушные времена", заметил суженый, оказываясь рядом с этой так книгой. Ты преувеличиваешь. Преуменьшаю, ехидно заявил Ривлад. Наши взгляды встретились, и мой мир перевернулся от сиреневого пламени в его глазах. Сила полела золотистыми бабочками, стала ластиться к моему дракону. А ведь он даже ко мне не прикоснулся, не поцеловал, просто стоял и смотрел, как я краснею от чувства вины или от огня в его глазах. Раньше казалось, что пройдёт время, наша страсть станет утихать. остаю в месте нежности и любви. Нас, судя по взгляду Ривлада, это случится лет через 100. И то с оговоркой, может быть. Будь осторожна. "Ладно", кивнула. Наклонился, ласково коснулся губ и тут же отступил. Я охмыкнула, уловив мысли суженого в этот момент, смутилась ещё больше. Ривлад чуть удивлённо приподнял бровь, задумчиво посмотрел на меня. Как-то ты много стала смущаться в последнее время, заметил он. Ведь уже год как женаты, привыкла ко мне и моим прикосновениям, и ласкам. Я делаю что-то не то? В голосе Ривлада возникла неподдельная тревога, от которой я снова покраснела. На нас всё твоё войско смотрит, шепотом ответила я. Напряжение из Ривлада как-то сразу ушло, но он не сдержался. тихо засмеялся, а потом притянул меня к себе и поцеловал так, что перед глазами замельтешили разноцветные круги. Кажется, мне мстили. Изочёрненно, качественно, прицельно. Где-то видно, чтобы я не смущалась смертельно опасного шара, который выпустила, но краснела от проявления любви моего дракона. В последние сутки это проявлялось уже несколько раз. Просто иногда смотрю на него и так сложно поверить что вот этот невероятно сильный, смелый и мудрый мужчина мой весь и безостатка, прохрипел Ривлот, отпуская. Он тоже чувствовал невероятную близость, которая возникла, стоило мне оказаться в смертельной опасности. Оказывается, так легко потерять друг друга. Не сдержалась, прижалась к нему, наслаждаясь тем, как бьётся его сердце. Одыхание согревает мою щёку. Битва будет завтра. в полдень на шатёр на западной стороне склона эритедин проводят вернусь позже береги себя и не пробуй все заклинания подряд для них найдётся время кивнула и прикусила губу так хочется ему помочь в этой битве хоть чем-то ривлет ушёл и больше не появлялся оставив меня разбираться с книгой к вечеру я почти до листала фолиант Внимательно изучила раздел с проклятиями, но ничего полезного не нашла. В конце шли самые разные заклинания, которые было бы сложно хоть как-то разделить по категориям. На мой взгляд, они оказались самыми интересными: как феям, собравшись в круг, остановить время или исцелить от неизлечимой болезни, используя свет, как увидеть или предсказать будущее. И одно очень странное и непонятное, у которого шли лишь слова Но не имелось никаких пояснений, кроме фразы: "Призывает кровную магию" и небольшой приписки: "Опасно рядом". Ну, очень понятно. Я убрала книгу, доела два оставшихся пирожка, выпила чая во фляге. Еду я могла сотворить теперь и сама, причём в любом количестве, но если Ривлот предпочёл позаботиться обо мне, почему бы и нет? Вот с одеждой возникали трудности. Никак не удавалось учесть фасон, ткань, вытачки, тренироваться ещё и тренироваться. В шатре, на который накинули полог тишины, я ворочалась и даже не пыталась заснуть, хотя давно наступила ночь. Я ждала Ривлада, и когда он появился, тут же подскочила, прижалась к нему, уставшему и такому родному. Датерик, как вскоре выяснилось, тоже отправился отдыхать. Рейгил ещё из Артауна отправились с драконами к пещерам Леванира. Для нас с Ривладом это была слишком короткая ночь. Нормальные люди спят и отдыхают перед боем, а мы не смогли сомкнуть глаз. Вместо этого целовались, тянулись друг к другу, сплетались телами, словно боясь не додать тепла и ласки нежности, которая жила в сердце. Я преследовала свою цель, раз за разом обвитала своего дракона вспыхивающей золотистой магией. создавая самую сильную защиту, на которую была способна, и на сердце от этого становилось светлее и спокойнее. Пусть моя сила, сила искренне любящей феи, сотворит невозможное, сбережёт его жизнь там, где тьма окажется сильнее света, на самом краю бездны, в непроглядной мгле. Ривлот читал мои мысли, больше напоминающие молитвы, и пытаясь выразить любовь, которую уже не мог передать словами, Выплетал узоры из поцелуев на моём теле, шептал что-то бессвязно, но безумно нежно, плёл защитные заклинания.